доверие вместо контроля. Леонид Новосельский, президент компании Градиент. Доверие или, как мы сформулировали в ценностях компании много лет назад, умение доверять ключевая составляющая нашей корпоративной культуры. В свою очередь, доверие формирует устойчивое конкурентное преимущество, поскольку именно на умении доверять построена система всех долгосрочных отношений внутри и вне компании. Люди, которые с нами выросли, Умеют ценить возможности, возникшие в атмосфере доверия, превращая их в прекрасные проекты, как личные, так и на уровне компании. В бизнесе многие говорят о доверии, однако не все так живут и действуют на самом деле. Я беру на себя смелость утверждать, что «Градиент», если не уникальная, то редкая компания, в которой доверие действительно существует. И надеюсь, что несколько тысяч человек, которые работают или работали в нашей компании, особенно имеющие возможность сравнить с работой в других организациях, услышат эти слова и не усмехнутся над тем, что мы выдаем желаемое за действительное, а наоборот подтвердят мои слова. Нам приятно, что своим примером мы опровергаем распространенное утверждение о том, что нельзя работать с друзьями. Мы также являемся примером молодого российского бизнеса. Как и многим известным и крупным компаниям, Градиенту сейчас 30 лет. Мы все начинали в 90-х годах. Когда многие строили бизнес с друзьями, хотя не всем удалось продолжить до наших дней. Но я знаю примеры тех, у кого получилось, как и у нас. Конечно, мы начинали и продолжаем не без сложностей и штормовых периодов, но находим возможность через уважение, доверие и прозрачность решать все вопросы. Для этого важна и система ценностей каждого из нас. Доверие выстраивается долго и не всегда просто. Мы дорожим доверием к нашей компании установление и поддержка которого – долгий и постоянный процесс. Во многих ситуациях приходилось жертвовать собственными краткосрочными интересами и терять деньги, поступая максимально выгодно с точки зрения доверительных отношений в долгосрочной перспективе. И мы всегда стараемся придерживаться этого принципа. Поэтому градиент могут любить больше или меньше, считать конкурентом или партнером, классными ребятами или не очень. Но не могу припомнить такого, чтобы нам не доверяли. В свою очередь мы доверяем партнерам по умолчанию, считая, что они нас не подведут. И сохраняем этот кредит доверия максимально долго, полагая, что в глубине души каждый человек или организация хотят быть достойными доверия. Если стимулировать и поощрять такое желание и поведение, то рождается взаимное доверие, основанное на способности жертвовать сиюминутными выгодами, чтобы достигать досрочных результатов. Выполнять свои обещания, даже если это сложно. Сохранять прозрачность в отношениях и верить, что партнеры или контрагенты не воспользуются этим против тебя. В 90-е годы жизнь была непростой. Но принцип доверия работал даже с представителями преступного мира, которых было предостаточно. Нас никто никогда не обижал и не подводил. Это вовсе не означает, что у нас не возникало проблем с криминалом или не было крыши, позволяющей спокойно работать. Но и с ними получилось построить вполне доверительные и даже товарищеские отношения. Лихие годы миновали, сменилась система, люди оставили в прошлом неблагонадежные занятия, но отношения остались, и теперь уже мы помогаем им в личных делах, когда есть необходимость. Потому что ценим то, что нас не обидели, когда могли. Что же такое доверие? В коммерческой деятельности мы изначально прозрачны практически со всеми сотрудниками. Еще в 90-е годы торговые представители знали всю структуру нашей экономики. Надбавки, издержки, маржи, закупочные цены и прочее. На тот момент это было весьма необычное решение, потому что остальные, наоборот, старались все скрывать. Имели коммерческие тайны, службы безопасности, охрану повсюду. В нашей структуре никогда не было стремления всех контролировать а потом контролировать еще и контролеров. Нам говорили, что будут воровать, но ничего не украли, потому что люди оценили наше доверие. Конечно, можно вспомнить редкие злоупотребления, но совершенно точно, что выгода от такого подхода мы получили в тысячи раз больше, чем убытка от нескольких случаев. Это яркий пример культуры доверия. Мы хотели, чтобы люди осознанно принимали решения. Каждый торговый представитель, секретарь или сотрудник склада умел считать деньги, понимая, из чего складываются доходы и почему руководство принимает те или иные решения. Это принесло впечатляющие результаты. Во-первых, мы вырастили опытных, умных, хорошо образованных и думающих коллег. Во-вторых, мы стали лидерами на тех рынках, где работали. И это сделали люди, которым мы доверили информацию, потому что без информации крайне сложно принять решения в интересах компании. Мы хотели, чтобы образ мышления сотрудников был максимально близок к образу мышления акционеров. Мы сами никогда не были колючими, злыми и циничными. Может быть, поэтому притягивали к себе похожих людей. С самого начала нам повезло стать одним из первых в России региональных дистрибьюторов компании Procter Gamble. Мы многому научились, так как это была одна из первых по-настоящему великих компаний, которая принесла в Россию свои знания и принципы. Для нас это был пример красивого бизнеса. Лидер PNG говорил, что если отнять у него все заводы, фабрики и активы, но оставить людей, с которыми он их создал, то через пять лет они все построят заново и станут еще более великими. Мы запомнили эту мысль и стараемся думать и поступать так же. Доверие было в моей жизни с детства. Я очень благодарен своим родителям, которые доверяли мне самому принимать решения. Одно из самых важных решений я принял в 13 лет. Я тогда играл в футбол за «Динамо», и нужно было определиться, идти в интернат, чтобы стать профессиональным футболистом, или остаться в хорошей школе, чтобы получить высшее образование. Родители мне все объяснили и сказали «решай». Я думал всю ночь даже плакал, но решил остаться в школе. Теперь пытаюсь создать футбольный проект, который позволит моему сыну получить хорошее образование, не бросая футбол. Мне повезло, что в 1996 году партнеры дали мне возможность уехать в США и закончить Уортонскую школу бизнеса в Университете штата Пенсильвания. Я был одним из немногих, кто учился не ради получения строчки в резюме для поиска новой работы, а чтобы реально понять, как руководить бизнесом, который на тот момент уже был достаточно большим, но плохо управляемым. Там я узнал о важности корпоративной культуры. Культура — Это то, как поступают люди, когда их никто не видит. А корпоративная культура – это то, как поступают сотрудники, когда их никто не контролирует. И умение доверять в корпоративной культуре – это способность построить долгосрочные отношения и поступать прежде всего в интересах всей компании. Около 90% менеджмента градиента – это люди, тем или иным путем прошедшие все ступени внутри компании. От торговых представителей – или секретарей до директоров филиалов, руководителей крупных проектов или подразделений. Это, кстати, один из принципов PNG – рост компании изнутри. Мы научились мыслить категориями развития внутренних предпринимателей и гордимся тем, что многие выходцы из наших компаний становятся лидерами, топ-менеджерами и бизнесменами. При этом наши сотрудники держатся за компанию, даже получая намного более выгодные предложения так как ценятся на рынке. Мы шутим, что бывших градиентовцев не бывает. Но в каждой шутке есть доля правды. Мы все общаемся, помним и поддерживаем друг друга. Конечно, сегодня мир меняется быстро, и строить долгосрочные планы непросто. В свое время, еще не зная, чем будем заниматься, но понимая, что дистрибьюторство не навсегда, мы сформулировали свою миссию. Создаем возможности для каждого, чтобы стать лучшими вместе. Мы верим и доверяем друг другу, и при любых изменениях внешних обстоятельств найдем способ вместе к ним адаптироваться и преодолеть все проблемы, став успешными именно за счет системы взаимоотношений. Вот на что можно рассчитывать в долгосрочной перспективе. О чем конкретно заниматься уже не важно, ведь через пять лет все индустрии будут выглядеть совершенно иначе.